51. Джо Малкович обделывал очередное дельце, когда зазвонил телефон. «Извините, господа, звонок», — сказал Джо, вытаскивая телефон, и изображение отсутствовало, что, в общем-то, было неудивительно. «Слушаю. Извините, но вы ошиблись номером». Но собеседник не отступал и назвал свое имя, продолжая нести какую-то глиматю про маму. «Миха Кэмпл», — стал вспоминать Джо, — «где-то я уже слышал это имя. Уж больно оно знакомое». Окончательно Малкович вспомнил его, когда пошел едва слышный рассказ про склероз от удара десантника, спутавшего свою подругу. «Ну, конечно!» — про себя воскликнул Джо. «Тот ефрейтор из бара на станции. Тогда еще драка была с десантниками. Я узнал тебя, ефрейтор. У тебя что, проблемы?» «И, как я понял, очень большие». Пришло подтверждение, и Джо спросил. «Чем я могу тебе помочь? Отправить посылку?» «Ну, могу. А что за посылка?» «Сигары продолговатые, с острым концом. Укус баракуды? «Никогда таких не...» «Ты хочешь, чтобы я произвел залп?» Наконец догадался Джо, вспомнив название своего крейсера. «Но я не могу!» От такого предложения Малкович даже вспотел и, не удержавшись на ногах, сел на стул. «Это же подсудное дело! Какой еще первый? 101 первый? Первый? Ты имеешь в виду Бен Лашена? Он у вас?» От утвердительного ответа у Джо затряслась рука. Террорист был где-то рядом. По крайней мере, этому пехотинцу известно, где он. А это многое меняло. По сути, пехотинец вызывал огонь на себя. Это что-то дозначило. Я могу отправить посылку. Ты знаешь свои координаты? Сосед из тридцать пятой, не понял Джо, но потом, вспомнив, что солдат не может говорить открыто, переспросил. Ты имеешь в виду квадрат тридцать пять, да? Хорошо, давай дальше. Альфа восемьдесят два. Минутку. А, понял. Двенадцать минут. Дальше. Бета 43. Двадцать минут. Все понял. Постараюсь. Пообещал Джо. Телефон отключился, а Малкович продолжал сидеть на стуле, размышляя, как поступить. Джо уже понял, что позвонивший ему солдат был в плену, и где-то рядом с ним находился первый знаменитый террорист. Хотя вполне возможно, что он приплел Бин Лашена только для того, чтобы придать своим словам больше вес, размышлял Джо, и чтобы я выполнил его просьбу. С другой стороны, то, что он сказал, особенно в свете последних событий, может оказаться правдой, и тогда меня не только не посадят, но даже дадут премию. По инструкции Джо должен был обратиться к высшему начальству, чтобы те решили, как действовать дальше. Но Малкович не стал этого делать. Слишком долго будут согласовывать все действия, и цель уйдет, подумал Джо. По роду своей не всегда законной деятельности, Он выучил все статьи устава, и одна гласила, что младший командный состав в чрезвычайных и нетерпящих отлагательств случаях может принимать решения самостоятельно. «Вот он, такой случай как раз для меня», — подумал Джо и бросился со всех ног на свой пост. Правда, Малкович также знал, что статья эта была из разряда неработающих или, как еще такие называли, «мертвых». Статья есть, но ее как бы и нет. Не было прецедентов ее применения, особенно на космическом флоте. «Значит, я буду первым», — подумал Джо, и слово «первый» только подстегнуло. Он летел к себе, едва успевая отдавать честь старшим офицерам. Малкович ворвался на свой пост и заорал. «Боевая тревога!» «Что случилось, Джо? Шутишь, что ли?» — спросил лениво слезший скойкий сержант. — Боевых тревог вот уже сто лет не было. — Оглох! Я ведь не шучу! Обленились вы у меня, сволочи! Быстро за пульты! — приказал Джо и вставил в приемную щель запуска системы свою индивидуальную карточку-ключ. Только после этих слов, а больше того, действий своего командира, оперативный состав бросился к своим боевым местам. Заработали на полную мощность блоки управления, находившиеся до этого в спячке. Включилась система наведения. Вспыхнули экраны мониторов. «Внимание! Цель! Квадрат 35!» Оператор ввел данные, и на экране карте планеты вспыхнул желтым цветом квадратик. Он перенесся на малые мониторы, где его отформатировали частой координаторной сеткой. «Альфа-82-12, бета-43-20». «Готово!» — доложил сержант. «Осталось выбрать заряды из многочисленного арсенала, и Джо выбрал самые простые и не слишком мощные». «Заряжай!» «Есть, сэр!» Оператор зарядил орудие, и все почувствовали легкое дрожание корпуса от приведенных в действие подающих устройств. Спустя еще какое-то время вибрация усилилась. Разворачивались на нужный угол орудия третьего поста — «Цель захвачена! Огонь!» Грянул залп из десяти стволов. Крейсер сотрясло от сильной отдачи. По его корпусу побежала заметная дрожь. «Повторить!» «Есть, сэр!» Полуминутное ожидание сменилось новым залпом. Всего третий пост успел произвести пять залпов, а потом в помещение ворвалась бригада военных полицейских и скрутила артиллериста. Через пять минут на пост вошел адмирал, весь облитый какой-то жидкостью. Одним словом, на мундире можно было ставить большой жирный крест, отчего адмирал находился не в лучшем расположении духа, ведь форму купил только вчера. По сравнению с этим, даже несанкционированные залпы отодвинулись на второй план. «Что происходит?» Наконец спросил адмирал Гордон, кто и по какому праву стрелял. «Лейтенант Малкович, сэр! Командир третьего артпоста!» Ответил Джо, попытавшись выпрямиться, но было это непросто. Полицейские крепко держали его. «У нас что, учение или какой-то праздник? Но тогда я не вижу праздничного салюта за бортом!» «Никак нет, сэр!» Зал был произведен по лагерю боевиков, координаты которого были получены мною на основании данных...» «Ты что себе позволяешь, мерзавец?» — орал адмирал. «Или считаешь нас полными кретинами? Все данные должны проходить через меня. Я же тебе за самоуправство на гауптвахту сгоню, гаденыш!» «Сэр, в соответствии со статьей 417 Кодекса...» Начал Джо, показав глазами на стеллаж с технической литературой... «Я вправе принять решение о самостоятельном...» Дайте сюда этот кодекс!» Адмирал нетерпеливо дернул рукой. Майор-адъютант схватил со стеллажа тоненькую книжечку, быстро перелистав ее, открыл на нужной странице и передал адмиралу. «Какова была причина?» спросил адмирал, прочитав статью. «Возможное нахождение на базе первого и его скорый уход. Бенлашена? Так точно!» «Ну, это другое дело», — поживав губами, произнес адмирал Гордон. «Каковы результаты обстрела?» «Еще не смотрели, сэр!» «Ладно», — адмирал повернулся к адютанту. «Йосиф, распорядись, чтобы посмотрели, что там натворили мои орлы!» «Есть, сэр!» Майор отошел в сторонку и что-то забурчал в рацию. Через две минуты ближайший спутник-шпион вышел на нужную орбиту и передал снимки на крейсер. «Да...» «Картинка, прямо скажем, крайне неприглядная», — протянул адмирал. «Место на снимках больше походило на лунный пейзаж с кратерами, чем на лесистую местность».